Глава 70 дела минувших дней Темный ночной лес озарился вспышками бесчисленных эсперов, стало светло как днем, и из глубины леса постоянно появлялись и исчезали разноцветные огни, и в этом прекрасном буйстве красок и света непрерывно проявлялась кровь, обогрея древние молчаливые деревья. Капли крови бесшумно падали на землю. Анан с мягким шелестом опустилась на землю, ночь зарилась небесно- голубым сиянием, Вокруг нее образовалась прозрачная защитная аура. Риханка в ее руках осветил все вокруг, словно нежный взгляд этой девушки превращал обычный мир в сказочный. В стороны шелестом разлетелись опавшие листья, а вокруг нее закричали ученики Малеуса, одетые в черное, и хотя численно их было больше, они не могли противостоять ее ударам. Кажется, с тех пор, как она выбралась из пучины покинутых душ, ее уровень стал намного выше. Данса издалека издалека смотрел на нее с удивлением и восхищением. вдыхая холодный воздух. Но вскоре им пришлось отвести взгляд, рядом с ним его братья, Ксавьен и уже начали уставать. И хотя нападающих на них учеников Малеуса было не так уж много, они были явно сильнее остальных. На их одежде, на рукавах, можно было рассмотреть изображение скелета, может быть это символ клана Вим? Эллен Эр стояла прямо перед Дон ее её лицо было немного бледным, на лбу выступил пот. Но она мастерски управляла душой Феникса, словно только что вступила в бой. Среди учеников пика Бамбука, кроме Дансаюна, Лин Эр была самой младшей, но ее уровень намного превосходил нескольких ее братьев, и в искусстве боя, пожалуй, только Ксавион был опытнее ее. Но ученики Малеоса считали ее слабой девушкой, иначе по какой еще причине они все время нападали на нее. Дансаюн уже отчетливо ощущалусталость Лин Эр. Ночной ветер подул сквозь лес, который уже превратился в поле битвы. Казалось, из на них смотрит бесчисленное количество глаз. Вокруг раздавалось все больше и больше криков. Да, Ансайон нахмырился и огляделся, увидев, что ситуация с расстановкой сил снова изменилась. Люди Малеуса уже пришли в себя, и самые сильные из них напали на Анан, Фасяна и Каверна, окружив их плотным кольцом. И хотя ученики света не сдавались, они не могли сдвинуться с места. К тому же более слабых учеников света окружило еще больше людей Малеуса, всё время кричали раненые, Преимущество оказалось на стороне Тимы. Дан Сайон стеснул зубы и призвал Черную палку. Он не мог больше оставаться в стороне. Он должен был хотя бы помочь братьям элен справиться с врагами. К несчастью, едва он шевельнулся, тут же услышал испуганный крик -Эр впереди. Он вздрогнул словно от удара и увидел, что к направляется сразу три или четыре Эспера. К остальные вздрогнули, но они уже не успевали защитить ее. Дан Сайон недолго, думая, попытался заблокировать удар, но опоздал всего на один шаг. В эту критическую секунду Лин Эр стала бледной, как бумага. Обе руки её соединились. Душа Феникса шелестом заплясала перед ней, но все же не успевала сформировать защитный кокон. Очень скоро два Эспера, черные и белые, оказались прямо перед ней. Сердце Дан Сайона словно остановилось. Он раскрыл рот, но не мог произнести ни звука. В ту секунду он увидел только белую вспышку и чью-то тень, загородившую Лен-Эр от удара. Оба Эспера отлетели назад, в темноту, и оттуда раздались возмущенные удивленные удивлённые вскрики. Все вокруг облегченно выдохнули и посмотрели в сторону Лен-Эр. Прямо перед ней стояла Сурин. Она обернулась и внимательно посмотрела на дочь. «Элен-Эр, с тобой все хорошо?» Элен-Эр ещё не оправилась от шока. Она кивнула. «Я в порядке, мама». Сурин вдруг нахмырилась. В эту секунду люди молелся, снова решили напасть. Она торопливо проговорила. «Быстрее уходите. Здесь нельзя оставаться. Когда выберетесь из этого леса, немедленно улетайте с этого проклятого острова. Встретимся в Чанхе." Ксавьян, Линэр и остальные замерли, но лицо Сурин было таким серьезным, что они не решились спорить. Лин Эр кивнула, и ученики Пикабампука полетели прочь. В эту секунду битва становилась все более ожесточённой. Сурин огляделась и увидела, что многие ученики света в опасности нуждаются в помощи, Она приказала им всем уходить. Уровень Сурин был очень высок, гораздо выше уровня обычных учеников Малеоса. В ночи теперь было видно только ее быструю тень. Она скользила по полю битвы, словно ветер, отражая бесчисленные атаки. На секунду замедлившись, Сурин взглянула вверх. Небо над ней стало чёрным, в нем засверкали молнии, и в этом небе сражались Васп Каэл и тень Болис, кружась в смертельном танце с ядовитым баем и мастером Дуаньмо. Она беспокойно проследила взглядом за Тяньболюсом, но он, хоть и только что бился с демоном-вампиром, не выказывал ни малейшего признака усталости и яростно сражался с Дуаньмо. Сурин облегченно вздохнула. Ученики, которым Сурин приказала скрываться, уже ушли на приличное расстояние, на поле боя остались только она и еще несколько сильных воинов. Сил света стало намного меньше, однако, судя по всему, на стороне Малеуса тоже очень многие отступили и скрылись. Поэтому, хоть преимущество сил света было невелико, им больше не грозила большая опасность. Только Сурин беспокоилась все больше и больше. все потому, что с самого начала мастер Вим и зеленый дракон стояли по не вступали в борьбу, а только посмеиваясь наблюдали за происходящим. И сейчас они тоже стояли все на том же месте, глядя как с поля боя скрываются ученики света. Зелёный дракон произнес: «Ты готов отпустить всех этих слабаков?» Мастер Вим с улыбкой сказал. Эти все молодые ученики не играют особой роли. Напомню тебе, что в этот раз мы прибыли сюда не для того, чтобы нас драться силами света. Зеленый дракон кивнул, поднял голову и посмотрел на небо. Эти двое. Они ведь были среди тех пятерых воинов Айны, которые гнались за нами до самых пустошей. Мастер Вим ответил: Да, это Васп Тянь Болис вместе с Цэн Шучаном, Шанжин Ляном, Иван Зянь и... Их как раз было пятеро. Зеленый дракон слегка вздохнул. Как быстро летит время. Сто лет назад они были всего лишь молодыми людьми, жаждущими славы и сражений, а теперь поодиночке на что-то способное. Мастер Вим усмехнулся и сказал. Брат Лун. Имя зеленого дракона – Цин Лун. Тогда тебя не было с нами, но если бы вы вчетвером помогли нам в сражении, наш священный клан хоть и не смог бы вернуть былую мощь, Но как минимум мы бы не потерпели такого разгромного поражения. Зелёный дракон покачал головой. Я так не думаю. Те времена были расцветом трёх главных кланов света. И когда все эти бессмертные спустились с гор, даже такие сильные воины, как мы, не могли им противостоять. Ты будешь смеяться, но... <связать> Весь наш тысячелетний клан, когда эти пятеро ворвались в священный зал, мы просто разбежались, как котята. Мастер Вим секунду молчал, затем мягко сказал. Да уж, в те годы я был рядом с предыдущим мастером Вим, и меня не было в священном зале. Но я слышал, что битва была ужасной. Как жаль, что тогда от не погибло столько талантливых воинов. Иначе... Зелёный дракон вдруг перебил его. Я был там, тогда, в священном зале. Мастер Вим вздрогнул и удивлённо переспросил. «Что? Братлун, так ты видел все своими глазами?» Зеленый дракон горько усмехнулся. «Именно так. Но это еще не всё. Кроме этого ленивого демона Сюань-О, Белый Тигр и Красный Феникс тоже были там». Мастер Вим изменился в лице. Он вымученно усмехнулся и спросил. «Но почему тогда Братлон сейчас не узнал этих двоих из Айна?» и Зеленый Дракон снова горько усмехнулся. «Мне не очень приятно говорить об этом, но... В тот день, не говоря уж о том, что эти пятеро прорвались с пустоши, они прилетели прямо в священный зал». «Тогда нам казалось, что небо строгнулось, мы были в панике. И хотя мы с Белым Тигром и Красным Фениксом были не в ладах с кланом Долголетия и Веномом, которые тогда охраняли священный зал, нам пришлось всем объединиться и встать на защиту нашей святыни». Мастер Вим поднял глаза в небо и удивленно произнес: «Что? Неужели сто лет назад уровень этих пятерых уже был настолько высоким?» «Зелёный дракон покачал головой». «Вообще-то не совсем так». Позднее размышлял над этим и понял, что после нашего поражения войны погибло очень много сильных воинов. Люди были в смятении, и когда эти пятеро начали убивать нас налево и направо, мы решили, что вся армия Айна спустилась с гор. Мы проиграли этот бой еще до его начала, но никто и представить не мог, что их в самом деле будет только пятеро. Он вдруг смущенно замолчал, затем продолжил: На самом деле из всех пятерых я столкнулся только с Ваньзень и призрачным клинком. Поэтому остальных четверых я бы не узнал. В тот день, когда они ворвались в священный зал, они тут же разделились и нападали с пяти разных сторон. Я сначала ничего не понял и запаниковал, услышав, что повсюду раздаются крики раненых. Началась такая неразбериха. Если бы это была настоящая битва, в других обстоятельствах наш клан бы точно победил. Но к сожалению. Эх, к сожалению, среди них был этот Ванзянь и. Мастер вем нахмурившись, спросил. «Что это был за человек?» Зелёный дракон сомкнул брови, секунду помолчал, покачал головой и со вздохом произнес: «Он был неимоверно силен, Настолько, что намного превосходил человеческие возможности. После всего этого я много размышлял, и сейчас считаю, что хоть уровень остальных четверых тоже был не так уж низок, они и сами не могли сравниться с Вань Дзянь, И. Можно считать, что без него одного остальные никогда бы не ворвались в наш священный зал». не говоря уже о том, чтобы убить столько людей. Глядя на зеленого дракона, казалось, что он целиком погрузился в воспоминания, он продолжил рассказывать. В тот день, когда остальные четверо нападали с других сторон, мы собрали все основные силы у главных ворот зала. Мы онемели от удивления, когда увидели, что прямо на нас летит один человек. И это был Вань И. Мастер Вим вскинул брови. Он был только один. Зеленый дракон тяжело вздохнул и продолжил. Да, он был один. Я до сих пор помню, что он был весь в белом, и его меч сиял, словно морская волна. Ах да, точно, это и был вон тот убийца драконов. Сто лет его не видел, не сразу узнал. Мастер Вим слегка вздрогнул, увидев, что зеленый дракон указывает на сражающегося впереди Бея, в руках которого лазурным светом сиял убийца драконов. Оказывается, в те времена этот меч принадлежал Ван Дзянь И? и зеленый дракон кивнул. Да. Он и был в его руках. Тогда все вокруг кричали, а он не сказал ни слова, только громко рассмеялся и врезался в наши ряды. Он рубил налево и направо, словно сумасшедший. Это был настоящий герой. Мастер Вюн кивнул, на его лице отразилось восхищение. Я и не знал, что он был так силен. Такая смелость. А что было потом? Зелёный дракон продолжил. Мы все удивились и разозлились, но мы ко всему прочему опасались, что с ним прибыли другие сильные войны Айны, и крики вокруг раздавались все ближе, так что мы все запаниковали. И в этой неразберихе он начал разрушать алтарь Священной Матери и Небесного Водьяраджа. Мастер Вим вдруг изменился в лице, он растерянно спросил. «Что?» Зелёный дракон горько усмехнулся. «Даже у тебя сейчас такая реакция. Можешь представить, как мы разъярились в тот момент?» Тут уж мы не думали о том, кто еще на нас нападет. Мы все как будто сошли с ума от гнева и напали на него. Вокруг засверкало множество эсперов, и его белоснежные одежды окрасились кровью. Но он словно ничего не замечал. Он подлетел прямо к алтарю, и как раз на стене между двумя священными статуями богов высек мечом свое имя Ван Дзянь И. Мастер Вим словно онемел. Зелёный дракон произнес, глядя на его реакцию. «Красный Феникс всегда носила на лице черную валь. Ты ведь знаешь об этом?» Мастер Вим кивнул. «Да, а что?» Зелёный дракон усмехнулся. «Она среди нас в четверых была единственной женщиной, и когда он осквернил наш алтарь, это задело ее больше всех. Я только и успел увидеть, как она рванулась вперед, и как раз когда он вырезал иероглифы на стене, она рубанула мечом и отрезала ему руку». Мастер Вим снова удивленно вскинул брови. Зеленый дракон вздохнул. Ты тоже удивился. Я и сам от удивления не мог шевельнуться, ведь его сила была так велика, и мы даже не могли представить, что он один может противостоять нам всем. И даже когда ему отрезала руку, кровь брызнула фонтаном, он лишь слегка побледнел, но даже не вскрикнул. Он обернулся, подлетел прямо к красному фениксу, протянул оставшуюся руку и загнул под черную валь. Затем громко рассмеялся и сказал. «Да ты, оказывается, красотка!» Затем он поднял свой меч и снова бросился в драку. Мастер Вим покачал головой. Он и в таком состоянии мог сражаться. Зелёный дракон вздохнул. Во-первых, он был очень сильным волевым человеком, и хотя Красный Феникс отрезала ему руку, тогда он залил кровью весь священный зал, словно сил у него и не убавилась. Во-вторых, хоть остальные четверо бились за пределами главной залы, они тоже наделали шума. «Мы думали, что их очень много, и паника была повсюду. В итоге мы с позором проиграли битву». Мастер Вим глубоко вздохнул и сказал. «Не думал, что среди людей Айны могут оказаться герои такого уровня». Зелёный дракон тихо проговорил. «Да уж, он был особенным героем, непобедимым и отважным. Но не дожил до счастливого финала. Когда мы узнали, что их было всего четверо, мы просто пришли в ярость. Но ты знаешь...» «Я видел восхищение на лицах людей, даже люди из Венома и клана Долголетия, хоть и ругали его, на чем свет стоит, но в душе тоже восхищались им, особенно наша с тобой сестра Красный Феникс». «Ах...» Он словно вспомнил о чем то и не стал продолжать, сменив тему. «Тогда я был уверен, что этот человек станет следующим главой Айна, но вскоре я узнал, что это место досталось мастеру Шандоулу, и впоследствии ничего не слышал о Ван Дзянь и «Только сегодня наконец узнал, что его нет в живых». Договорив, он с поглядел вдали и замолчал. Мастер Вим вдруг усмехнулся. «Да уж, как жаль, что не смог помириться силами с этим героем. Мне не повезло в жизни так, как тебе». Зелёный дракон поднял голову, посмотрел в небо, затем холодно усмехнулся. «Да, аниму с ядовитым баем после поражения на горе Айна скрывались в священном зале». А в итоге они тоже столкнулись с Ван и, и остальными пятерыми. Им здорово досталось, они даже не решались снова вернуться в священный зал, а сейчас смеют выкрикивать во всеуслышание имя Ван Зянь И. Не стыда, ни совести. Мастер Вим посмеялся. Они всего лишь старые вонючие псы из Венома. Не сердись понапрасну. Зеленый дракон поправил свои белоснежные одежды и легко произнес. Появление Вайнзянь-И в священном зале оставило неизгладимый след в памяти нашего священного клана. Я сто лет упорно тренировался, да к тому же рискуя жизнью, завладел кольцом неба и земли. Я надеялся, что когда-нибудь снова смогу сразиться с ним, но сегодня, когда я услышал, что его больше нет, меня постигло разочарование. Я и не думал, что они скажут такие слова об этом герое. Мне теперь стыдно иметь с ними дело. Мастер Вим с улыбкой покачал головой. Затем он посмотрел в сторону битвы, увидев, что вспышки эсперов стали еще ярче, так что и людей не было видно. Даже черные тучи над ними казалось становятся светлее от сияния эсперов. Небо было молчаливым, только где-то далеко в море послышался отдаленный звук, распространяющийся по округе. Мастер Вим нахмырился, повернулся к дракону и сказал, «Тебе не кажется, что сегодня ночь какая-то особенно странная?» Зеленый дракон поднял голову, секунду помолчал, И вдруг вздрогнул. «Ты имеешь в виду...» Мастер Вим кивнул. «Легенда гласит, что когда появляется это животное, земля и небо меняются, начинается проливной дождь, все вокруг темнеет. Поэтому в мистическом трактате говорится, что оно сидит верхом на молнии». Зеленый дракон нахмырился, на его лице мелькнуло сомнение. «Почему так не вовремя? Именно в этот вечер?» Мастер Вим помолчал минуту, затем вздохнул. Я уже много времени провел на этом острове, но ни одна ночь не была такой странной, как эта. Боюсь, что он появится именно сегодня. Нам нужно все приготовить. Зеленый дракон медленно кивнул. Верно, это дело важнее. Оставим битву на этих, из Венома. вот поймаем бокакуй, и останется еще три священных животных, чтобы. Мастер Вим вдруг зашипел на дракона, так что тот подпрыгнул, и вдруг с улыбкой помотал головой. За столя тренировок я совсем потерял осторожность. Уж простите, мастер. Мастер Вим усмехнулся, развернулся и полетел прочь, даже не взглянув на поле ожесточенной битвы. Зеленый дракон поглядел вдаль, увидев, что ученики света потихоньку скрываются из леса, их уже не было видно на горизонте. Он вдруг снова вздрогнул, тяжело вздохнул и направился вслед за мастером Вимом. Ночь была тихой. но из темноты на них словно смотрело бесчисленное количество глаз. Они даже не знали, в какую сторону бегут, они просто неслись через этот проклятый лес по направлению к шумящему вдали морю. Эта ночь была какой-то особенно страшной. Дан Сайон вместе с Лен Эрк, Савьоном, Дубишу и Хададжи в пятером торопливо летели сквозь деревья с помощью своих эсперов. Обычно они летели гораздо быстрее и выше, но сейчас, когда они только собрались подняться над деревьями, Они увидели, как рядом другая группа учеников вылетела из леса, и их тут же сбили вспышки, ударившие снизу. Они закричали и упали вниз, неизвестно, что с ними стало потом. Они все ужасно перепугались. Кажется, в этом ночном лесу повсюду прятались люди Малеоса. Если кто-то заметит, это будет их последний полет. Савён летел впереди всех. Это он приказал мне высовываться из леса. Вокруг было темно. Они летели почти незаметно и даже своих соратников почти не видели. Как только они выберутся из леса, лететь станет безопасней. Думая только об этом, пятеро учеников направлялись на восток. Ксавьен летел впереди, Дан Саюн самым последним. Они осторожно летели через лес, управляя своими асперами. И хотя у Дан Саюна все еще немного болело в груди, но та рана, которую нанес ему демон вампир, казалась уже почти зажила. Кроме того, зеркало Inferno, привязанное к его руке, время от времени согревало его энергией Ян, и ему было тепло. Кажется, это тепло было отличным противодействием искусству этого демона-вампира. Однако хотя энергия зеркала и подавляла злобную энергию демона-вампира, Дан Сайон чувствовал, что знакомая прохлада черной полки тоже вступала в противостояние с теплом зеркала. И очень скоро энергия Инь полностью подавила энергию зеркала. Все внимание Дан Сайона в этот момент было сосредоточено на летящих впереди братьях. поэтому он не заметил изменений в собственном теле. Он поднял голову и увидел, что небо стало совершенно черным и бурлило, словно кипящая вода. Начали сверкать вспышки молний, озарея облака до самых девяти небес. Там мастера Васп Каэл и Тянь Боли сражались с врагом, оставалось надеяться, что с ними все хорошо. Подумав об этом, Данса он тряхнул головой, конечно же, с ними все хорошо, ведь его мастер так силён. Он сам просто слишком много беспокоится, Посмеявшись сам над собой, Дан Сайон сконцентрировался и прибавил скорости, чтобы нагнать своих братьев и сестру. Впереди темнота была бесконечной, она словно расставила капкан, который медленно и неслышно захлапывался. Они в пятером уже очень удалились от поля битвы, вокруг было тихо, и из темноты не раздавалось ни звука. В ночной тишине казалось, есть только шум волн, это море, которое остановилось к ним все ближе, раздирало тишину странным свистом, который всё отчётливо доносился спереди.